Все, парни, хватит. Нормально набрали. Надо разложить добычу и назад собираться. Как скажешь, черный тех. Рэд, ну хоть ты не начинай. Охота законникам в крутых бандитов поиграть. Пусть играют. Главное, чтобы нам польза была. А польза есть работаем на себя, без присмотра законников. Плохо только, что Кент не разрешил Кэпа с Хотом взять сортировки. Кстати, а что Джок не пошел? Так на хозяйстве один мог остаться? Нет, так Кэп установил. Но мы же не такие сильные, как Пауэр или Форс, а вдвоем отбиться легко. Часто налетают. Частенько. Добра у нас много. Законники опасаются, не трогают. А крысы вообще дурные, постоянно лезут. Раскладываем вещи. Опять сплошное «Д», иногда «С». В этом мире отлично продуманная единая система обозначения качества. Существует четыре группы. Д – самая низкая. Вещи или одноразовые, или в лучшем случае на сезон. С – чуть получше. Не так линяют и изнашивается обувь покрепче. Б попадается редко. Крепкие качественные рубашки, футболки из плотной ткани. А, не видел даже на Кенте. Одежда одного покроя, близких цветов, пошита на одних предприятиях, разница только в качестве тканей. Также и обувь предмет обихода, даже микросхемы и радиодетали подчиняются этой системе. М да, вспоминая хаос своего мира, поневоле проникаешь с уважением. Ред, ты парней спрашивал? Не видели таких деталей? Да, тех мы точно такого не встречали. Кэп всю свалку обошел. Закончит сортировку, поспрашивай его не оставлять меня мысль о стиральной машине. Просматривая журналы, выяснил, что основная масса населения стират в автоматических прачечных. Они в городах при каждом кафе. Но для загородных домов продаются компактные пластмассовые агрегаты барабанного типа с верхней крышкой. По фотографиям прикинул конструкцию, набросал чертеж. Мозговой шторм с плотником и баком. Отличное мышление у парня. Вполне мог стать техом. Привел к выводу, сами не осилим. Поэтому сейчас активно ищу сломанную на свалке. Также хочется и утюг. Ну, в первую очередь подрасти в глазах Кента. Но чувствую, что шансов мало. Доказываться в населенных пунктах Есть специальные контейнеры для металла. И проходит проверка отбросов промышленным электромагнитом на конвейере для бытового мусора перед отправкой на свалку. Проскакивает только мелочь или попавшие в отходы строек и ремонтов домов. Вот очередную штампованную вилку мы сегодня и нашли. Еще из полезного попался... Кусок старой рождественской электрической гирлянды с маломощными лампочками. Одну поставлю последовательно в цепь зарядника аккумуляторов. Будет гораздо легче отслеживать ток зарядки. Тех, завтра пойдем? Вряд ли. законника мелочевки много надо сделать. Кент после обеда приказал подойти. Итак, три дня подряд роемся. «Не надоело, Фокс?» «Нет. С тобой хорошо. Работаешь в полную силу. Спокойный, как Кэп. И никого не надо бояться. Вон, крысы, как вчера удирали». Это он про неудавшихся налетчиков вспомнил. Когда возвращались с мешками, вышли четыре красавца. Навстречу. Ну, с понятными намерениями. Дубинка второй оборот еще не закончила, а дорога уже опустела. Да, серьезно изменилось мое мировоззрение за последнее время. Стал видеть людей в некоторых законниках, разбираться в работниках сортировки. Сейчас те же боров и рыба мне понятнее и ближе, чем вот такие крысы и запущенных бандюков на свалке. Или патологические лентяи, потерявшие человеческий облик? Мы с солдатом мылись, стирали, следили за жилищем, а эти жрут грязные продукты из мусорных куч, бухают, если находят сидр, и гадят тут же, иногда не снимая штанов. Тьфу ты! Жаль только сломавшихся, ослабевших от болезней. Кстати, уборова на сортировке покойников один-два за весь срок. Бандюги Желома подстать своему бригадиру. — К сортировке подготовимся, Фокс. Солдат опять с нами на сортировку-то пойдет? Тех? — Да, приведу братишку после ужина. — Ничего, парни, с Боровым я переговорю, проблем не будет. — Спасибо, Тех. Пик, пик, пик. Как много видно в человеческих глазах. Пустота, безразличие, тлеющее отчаяние, ненависть и злобная зависть, полное тупение, заискивание, застарелая боль, подернутая пеплом времени горя. А вот дружба, уважение, преданность, любовь, Ребята Кэпа и братишка-солдат. Я иду со сканером вдоль колонны сортировки и, не опуская глаз, выбираю чувство людей. Кто-то из них не переживет эти десять дней. А кто переживет осень, зиму? Кто из стоящих в очереди подумал о будущих холодах, стал готовиться к ним? Ночью прошел первый для меня в этом мире дождь. С утра прохладно. Наша аптечка полна. Готовы накидки на всю команду Кэпа и Шнырей. Бандюки тоже хотят такие, но ни один из них не отберет вещь у моих друзей. Слово черного теха в законе. А для непонимающих слов есть дубинка. Увидев наш с теней обычный спарринг, боров на первых пять минут лишился дара речи потрясенно выдавливая лишь бесконечное бля да. тех ты готов да сэр кент ровно в девять раздается требовательный гудок на корпусе телефона горит красный светодиод подошел сканер нажимаю кнопку отправки красный гаснет засветился зеленый кент поднимает трубку жестом отправляя меня в приемную Выходя, слышу, да, миссис, одна лампа. Доклад занял минуту. Кент открыл дверь, вышел. Что ты хотел попросить, тех? Сэр Кент, я бы хотел уйти на целый день на свалку. По данным от одного из работников, есть место, где возможно найти детали для стиральной машины и душа законникам. Этот работник вчера сменился с сортировки, готов стать проводником. Ты говоришь о Кэппе, Тех? Да, сэр Кэнд. Размышляет. Интересно, что он прикидывает? Хорошо. Можешь взять полутеха и одного работника с отсыпки дороги у Борова. Благодарю вас, сэр Кэнд. Я вам очень признателен. Ступай. Хорошо, когда ты молод и здоров. Отправляешься в интересный поход, в отличные компании. Кэп, Пауэр, Форс, Джок, Солдат и я резво движемся по знакомой дороге. Солнышко. Почти безветренно, но не жарко. Кэп, а какой размер у свалки? По ширине миль восемь, в глубину где-то десять. О — -о. Так сколько же здесь мусора? — Свалка очень старая. Она существовала еще до колонизации страны. Тут кругом карьеры, овраги, в почве много песка. Вот и вывозили мусор десятилетиями, сравнивая рельеф. — А сортировка была всегда? — Нет. Насколько мы сумели понять, стена и бараки поставлены... «Десять-двенадцать лет назад?» «Не мучайся. Знаю, что ты хочешь спросить. Я здесь четвертый год. Данный охот получил от одного из старожилов, который умер два года назад. Помнишь, Кент говорил об эпидемии?» «Вот тот человек эпидемию пережил». «Принимал лекарства?» «Лекарства почти не помогали. Странная была болезнь». Заразились почти все и сразу. Через два дня некому было выносить трупы, а через неделю вошли военные с медиками лабораторий. Добили больных, взяли анализы у выживших. Через день сотня новичков тащила трупы в карьер под управлением Кента. Да, если это не плановая зачистка. Тех, давай зайдем в одно место, надо узнать твое мнение. Стоим среди разрушающихся бетонных стен. Тех. А что это за устройство? На прочной железобетонной опоре что-то вроде плоской тарелки диаметром с метр установлено с наклоном к линии горизонта. Ближе посмотреть нельзя. Есть кривая дорожка. Форс, проводи.